Новогодние подарки Из приоткрытой двери магазина божественно пахло выпечкой. Аромат свежего бисквита смешивался с запахом корицы и карамели. Я стояла у витрины и, поминутно сглатывая слюну, любовалась на ряды булочек и пирожных, выложенных на прилавке. На улице давно стемнело, зажглись огни фонарей. На окнах магазинов и кафе засияли разноцветные гирлянды. Позади меня торопливо сновали прохожие. В последний день уходящего года все куда-то спешат. В гости или домой. В торговый центр, дабы в последний момент купить кому-нибудь подарок. Или на вокзал, чтобы отправиться в теплые края. На меня никто не обращал внимания. Неожиданно в стекле, через которое я смотрела на прилавок, появилось лицо незнакомого мужчины. «Привет». Я обернулась. Мужчина был высок, и мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть его лицо. «Здравствуйте», – вежливо ответила я. Незнакомец присел передо мной на корточки, и теперь наши глаза находились на одном уровне. «Ты полчаса стоишь возле этой пекарни», – сказал он. «Ты кого-то ждешь?» У него были темные волосы, смешно торчащие из-под синей вязаной шапки. Впалые щеки и курносый нос с россыпью крошечных веснушек. «Я никого не жду. Я просто гуляю». «Просто гуляешь?» — удивился мужчина. «Одна и в такое время? Где твои родители?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Я их давно не видела». «В каком смысле?» — не понял мой собеседник. «Ты сирота?» «Нет». Папа и мама работают в другом городе. Они очень заняты, и у них нет времени меня навещать. Поэтому я живу с дедушкой». «Понятно», – кивнул мужчина. «И где твой дедушка?» «Тоже работает. Сегодня у него ночная смена, и он вернется домой только утром». «Безобразие», – покачал головой незнакомец. «Что за люди?» Оставили ребенка одного в праздничную ночь. Сколько тебе лет, девочка? Восемь. Шла бы ты лучше домой. На улице темно. Не дай бог, кто-нибудь тебя обидит. Это кто же? Удивилась я. Кто угодно. Подойдет незнакомый дядька и утащит в темный подвал. Вы тоже незнакомый. Но вы меня никуда не утащите. С чего ты это взяла? с того, что у вас добрые глаза. А еще вы единственные обратили на меня внимание. Другие люди проходят мимо, а вы подошли узнать, все ли у меня в порядке». Мужчина несколько секунд задумчиво рассматривал мое лицо. «У меня есть дочка», – негромко сказал он наконец. «Такая же, как ты. Увидев тебя у этой витрины, я решил, будто там стоит моя Вероничка. Знаешь,. Мне было бы очень страшно, если бы она, как ты, гуляла в одиночестве в центре города, да еще вечером 31 декабря. Вы тоже гуляете один, заметила я. А чего же вы здесь, а не дома с Вероничкой? Сегодня же праздник, а в праздник всем положено быть вместе. Мужчина грустно улыбнулся. Боюсь, Вероника меня прогонит. Я, как твой папа, Уехал работать в другой город и не появлялся дома больше двух лет. «Почему? У вас было так много дел?» «У меня было много желаний и надежд. Я думал, что моя жизнь изменится к лучшему, однако едва ее не разрушил. Взрослые зачастую бывают глупы. Они срываются с места, едут в далекие края, ищут там счастье». «Мечтают покорить мир и заработать кучу денег. А потом приходит время, и оказывается, что всех денег не заработать, что мир должен быть в душе, а счастье — дома». «Мой дедушка тоже так говорит», — сказала я. «Но знаете, я не совсем поняла, почему вы боитесь встретиться с дочкой». «Вероника, наверное, очень на меня обижена». За эти два года я лишь дважды разговаривал с ней по телефону. Ни разу не поздравил ее с днем рождения и не прислал ни одного подарка. Мне стыдно показываться ей на глаза. Они с мамой все это время жили одни. Я знаю, поначалу им было нелегко, а потом они привыкли. Настолько привыкли, что перестали меня ждать. Я им больше не нужен. Ни Вероники не ее матери. Я заглянула ему в глаза. «Знаете, если бы мой папа неожиданно приехал домой, я была бы самым счастливым человеком на свете», сказала мужчине. «Я простила бы ему все, и пропущенные дни рождения, и неподаренные подарки, и долгие командировки. Только бы он был рядом, только бы он меня любил. Я думаю...» Вероника вас не забыла. Каждый Новый год она просит Деда Мороза, чтобы он вернул ей отца, потому что по-прежнему вас любит и ждет. Если вы прямо сейчас отправитесь домой, и для нее, и для ее мамы это станет самым лучшим, самым волшебным подарком на свете. — Ты очень умна, — тепло усмехнулся мужчина. — Вроде малышка, рассуждаешь как взрослая. «Когда дети растут без родителей, они взрослеют быстрее», — серьезно ответила я. Он понятливо кивнул и поднялся с корточек в полный рост. «Послушай, ты ведь не просто так стоишь у этого магазина. Ты, наверное, голодна? Хочешь, я куплю тебе какую-нибудь булочку?» «Хочу», — охотно кивнула я. «Купите мне сосиску в тесте, пожалуйста». Мужчина ушел в пекарню и через несколько минут вернулся с бумажным пакетом. «Вот твоя сосиска!» – с улыбкой сказал он. «А еще эклер в шоколаде!» – в благодарность за теплые слова. «Спасибо!» – я улыбнулась в ответ. «С наступающим вас Новым годом!» Когда мужчина скрылся в толпе, я обошла магазин кругом и нырнула в один из местных дворов. Эклер я спрятала в рюкзак а сосиску в тесте разделила на две части. Булку скормила симпатичной дворняги, вышедшей мне навстречу из переулка, а потом подошла к мусорным контейнерам и громко позвала «Кс-кс-кс». На мой зов из-за помойных баков выбежал маленький пушистый котенок, слишком чистый и аккуратный для бездомного зверя. Я протянула малышу сосиску. Он накинулся на нее с жадностью ребенка, голодавшего несколько дней. И в один присест умял больше половины угощения. Убедившись, что котенок наелся, я сунула его за пазуху и вышла из двора на улицу. Там по-прежнему сверкали гирлянды, гудели машины и куда-то торопились прохожие. В одной из витрин я увидела свое отражение. Я стала выше примерно на 20 сантиметров. Мои бежевые ботинки превратились в сапожки, голубая курточка в длинный пуховик, а из-под шапки толстой змейкой выползла русая коса. Теперь я походила на девочку-подростка, 13-14 лет. Я прошла два квартала и свернула в сквер. Там было тихо. Зима укутала его деревья в пуховые шали, расстелила на дорожках белоснежные ковры, укрыла скамейки мягкими холодными покрывалами. На одной из таких скамеек сидела молодая женщина в длинном черном пальто и тихонько плакала. Слезы ручьями текли по ее щекам. Из груди вырывались рыдания, и она сдерживала их изо всех сил. «Здравствуйте! Почему вы плачете?» Женщина подняла на меня глаза, махнула рукой, отвернулась. «В новогоднюю ночь плакать нельзя», — сказала я, подойдя к ней с другой стороны. «Нужно улыбаться и есть вкусняшки. Вот, возьмите!» Я вынула из рюкзака эклер и протянула ей. В глазах женщины отразилось удивление. Она явно собиралась отказаться от угощения, но немного подумав, все-таки его взяла. «Спасибо!» – тихо сказала она, попробовав эклер. «Очень вкусно!» «Я знаю, почему вы плакали!» – сказала, присаживаясь рядом. Правда, слабо улыбнулась она. И почему же? От одиночества. Люди всегда плачут, когда чувствуют себя одинокими, даже если рядом с ними много народа. Я права? К сожалению, да, кивнула женщина. Это очень грустно. Нас окружают сотни людей, а поговорить не с кем. Вы сейчас разговариваете со мной, заметила я как тебя зовут? Снежа. Снежа? То есть Снежана? Я неопределенно махнула рукой. Вроде того. А вас? А я Лиля. Знаете, Лиля, сегодня очень холодно, а сейчас мне кажется похолодало еще больше. Почему бы вам не пойти домой? Там тепло, есть елка и мандарины. У меня нет ни елки, ни мандаринов. Усмехнулась женщина. Предполагалось, что утром я уеду в другой город, знакомиться с родителями моего жениха и останусь там до конца праздников. Поэтому к Новому году я не готовилась. от чего же вы не уехали? Жених отправился к родителям один. Он сказал, что передумал жениться, а значит, знакомить меня с семьей больше нет смысла. Еще он сказал, что нашел себе другую невесту. Красивее, умнее, интереснее меня. Из глаз Лили вновь потекли слезы. Я ничего не понимаю, сдавленно пробормотала она. Мы были вместе три года. Конечно, у нас случались и ссоры, и разногласия, но в целом-то все было хорошо. Почему же все так резко изменилось? В один день. В одно мгновение. И как мне теперь быть? Я привыкла, что мы всегда вдвоем. Как я буду жить одна? Я достала из кармана пакетик с бумажными платочками и протянула ей. Лиля взяла один и вытерла им мокрые щеки. Лиля, я хочу вас кое с кем познакомить. Я расстегнула куртку и вынула из-за пазухи котенка. Это Кузя. Его тоже предали. Он родился у породистой кошки, однако оказался с изъяном. Видите, на его спинке два черных пятнышка. Их там быть не должно. Но они есть, и поэтому он считается бракованным. Его хозяева так этому огорчились, что выбросили Кузю на помойку. Как вещь, как сломанную игрушку. Они решили, в морозную ночь котенок наверняка погибнет. И им не придется тратить деньги на усыпление. Он бы действительно погиб, потому что тоже не знает, как жить дальше. Он тоже хочет любить и быть любимым. Ему, как и вам, тоже нужна забота и поддержка. Видите, вы очень похожи. Быть может, вам стоит объединиться? Кузя будет любить вас, а вы – его. Как думаете? Лиля протянула руку, и я передала ей котенка. Малыш тут же обхватил ее палец передними лапками. Женщина рассмеялась. «Какой забавный!» — сказала она. «Ты Кузя, да? Ну что, будем дружить?» Котенок потерся об ее палец мордочкой. Лиля засмеялась снова. «Я встала со скамейки. С наступающим вас Новым годом!» Женщина меня не услышала. Я улыбнулась и тихонько скрылась в полумраке соседней аллеи. Из сквера я вновь вышла другой, еще выше и старше. Моя коса достигла поясницы, а случайные прохожие дали бы мне на вид не меньше двадцати лет. Я перешла дорогу и углубилась во дворы. Когда проходила мимо продуктового магазина, Увидела старушку, которая с трудом волокла большие пакеты с продуктами. «Здравствуйте!» — сказала я ей. «Позвольте вам помочь». «Помоги, внученька!» — с радостью кивнула бабушка и протянула мне сумки. «Какие они тяжелые!» — пропыхтела я, взяв каждую руку по пакету. «За такими покупками нужно ходить с помощниками». «Да где же их взять?» Вздохнула старушка. «Я живу одна, и помощников у меня нету. А как же родственники? Муж, дети, внуки? Мой муж давно умер, а сыны и внуки живут далеко. Чтобы до меня добраться, им нужно сутки на поезде ехать. В прошлом декабре они ко мне приезжали, а в этом нет. Сын сказал, у него слишком много работы. И выбраться получится только летом. «Как жаль! Я ведь так по ним соскучилась!» Старушка печально улыбнулась. «Что поделать? У них с женой свои дела, свои заботы. Я им сегодня даже дозвониться не смогла. Весь день пыталась поздравить с наступающим Новым годом, а они трубку так и не взяли». Мы прошли вдоль детской площадки и остановились у подъезда панельной девятиэтажки. Вот мы и пришли. Спасибо, что помогла, милая. Погодите-ка. Я прищурилась, пытаясь прочесть адрес, написанный на табличке у подъездной двери. Это же Мирная десять? Да. А вас, случайно, не Дарьей Федоровной зовут? Верно. Удивилась старушка. Я? «Дарья Федоровна, откуда ты меня знаешь? Разве мы с тобой знакомы?» «Я два часа назад была на вокзале», — принялась объяснять ей. И слышала, как какие-то люди говорили, что собираются устроить сюрприз своей бабушке. Мол, они ей сказали, что в гости приехать не смогут, а сами приехали. Только им надо заскочить в магазин за подарком а уж потом они поедут к ней на мирную десять а как эти люди выглядели ты помнишь заметно волнуясь спросила старушка конечно помню их было четверо высокий мужчина с родинкой на щеке рыжая женщина и двое конопатых мальчишек женщина еще сказала представляете как я федоровна удивится когда нас увидит боже ты мой ахнула бабушка. «Так это же мои, Димка, Наташка и Павлик с Володькой. Вот шутники, вот бандиты. А у меня-то и стол не накрыт, и салаты не готовы. Спасибо тебе, внученька. Побегу я поскорее домой. Гости-то, небось, вот-вот приедут. Бегите, Дарья Федоровна, с наступающим вас Новым годом!» Она подхватила свои пакеты и поспешила в подъезд. Так резво, будто в одночасье помолодела на десяток лет. Как только старушка скрылась из вида, у дома остановилось такси. И из него вышли четверо людей. Худенькая рыжая женщина, высокий мужчина с родинкой на щеке и двое весносчатых мальчиков. Я улыбнулась и скрылась в темноте. Над заснеженными деревьями медленно разливался рассвет. Я сидела у окна в мягком кресле и неспешно потягивала горячий облепиховый чай. Домой я вернулась час назад и теперь отдыхала после долгой суетливой ночи. В печке уютно потрескивали дрова, а в воздухе висел чудесный запах имбирных пряников. Во время нашего отсутствия их испекли верные помощники. Скрипнула дверь и в горницу вошел высокий бородатый старик в длинной шубе. Я поставила чашку на стол и поспешила к нему. «Ну что, дедушка, как все прошло?» «Прекрасно, Снеженька», — ответил он и поцеловал меня в щеку. «Везде побывал, всех поздравил. Ну а ты? Раздала людям новогодние подарки?» «Раздала», — улыбнулась я. «Что же они от тебя получили?» «Я подарила каждому из них то, о чем он мечтал. Самое важное, самое нужное, то, что никогда не купишь за деньги. Радость, любовь, поддержку, внимание близких людей». «Молодец, Снеженька!» — улыбнулся старик. «Славно мы с тобой потрудились. Будем теперь отдыхать» и копить волшебство для новых подарков. С Новым годом тебя, милая! С Новым годом, дедушка! Конец.